Глава четвёртая. Меня разбудили около 6 часов. Я услышал, как кто-то стучал в дверь моего номера. Я немного приподнял голову, отметив, что чувствую себя довольно сносно, и пошёл открывать дверь. В дверях стояла Мариан Френч. "С вами что-то случилось?" спросила она участливо. "Да, видите ли, влип в одну историю. Я улыбнулся ей несколько принуждённо. Но вы всё равно можете войти. Мне не так уж и плохо, как это кажется. Она вошла и увидела разобранную кровать. "Но я, я побеспокоила вас? Ничего, пустяки". Я осторожно потрогал свою голову. Я уже всё равно собирался вставать. Она села рядом со мной. "Я вам помогу?" Она легонько подтолкнула меня к кровати. Я с удовольствием лёг. Я вернусь через минуту, сказала она. Как только она вышла, я взял сигарету и закурил. В комнате было душно. Телефонный звонок, раздавшийся в комнате, звоном отозвался в моей голове, и я, ругаясь, снял трубку. Это был Вольф. "Всё сделано", сообщил он. "Я купил газету". "Но что мне теперь с ней делать?" "И, кстати говоря, это было совсем не дёшево". К тому же я абсолютно не представляю, как мне ею воспользоваться. "О'кей", одобрил я. — Сегодня, правда, уже довольно поздно, чтобы заниматься делами. Завтра утром мы вместе с вами пойдем в редакцию. Уверяю вас, вы теперь сможете сделать с Мэйси все, что захотите. — Но ведь я не имею ни малейшего представления о том, как нужно управлять газетой, — пробормотал он, — хотя мне и кажется, что я могу быстро научиться этому. — Я воспользовался. благоприятным моментом, чтобы сказать ему о Рэгги Филсе. Он молодой, но очень способный, малый. Поставьте его, и все пойдет очень хорошо. Вы уже что-нибудь обнаружили? Но мне совсем не хотелось говорить об этом. Я работаю. Отрезал я и положил трубку, не дав ему времени еще что-нибудь сказать. Мариан вошла как раз в тот момент, когда я звонил в редакцию газеты. Она принесла с собой кувшин с куском льда. Я только взглянул на неё, и в этот момент Филс взял трубку. Всё в порядке, сказал я ему. Вольф купил газету, и вы будете её редактором. Мы с ним приедем завтра утром. Он не хотел верить моим словам, но когда я его всё-таки убедил, он очень обрадовался. Вам ещё нельзя говорить по телефону. Вариану Каризненный строго покачал головой, и я снова уселся на кровати. Она завернула лёд в кусок фланели. и положила его на мою гудящую голову. — Ну, как лучше? — спросила она, усаживаясь на кровать рядом со мной. Я взял ее за руку. — Просто замечательно. Я бы каждый день клал себе лед на голову, если б со мной была такая милая медсестра. Она выдернула свою руку из моей и попыталась придать своему лицу строгий вид, что ей не совсем удавалось. Не нужно так неосмотрительно вести себя. — Да. она слегка отдинулась. Если так будет продолжаться, вы скоро начнёте ухаживать за мной. А что в этом плохого? Дайте мне только 2 часа, вы удивитесь, на что я ещё способен, пошутил я. А, кстати, как идёт торговля тонким бильём? Она сначала нахмурилась, но потом попыталась улыбнуться. Это меня серьёзно беспокоит. Если в ближайшее время ничего не изменится, я не представляю себе, как смогу выкрутиться. А вы случайно не умеете печатать на машинке или стенографировать, спросил я. Она немного удивлённо ответила, что умеет. В Кронвельской газете есть свободные вакансии на такую должность. Если хотите, я могу вас туда устроить. И вы говорите это совершенно серьёзно? Разумеется. И там платят регулярно? А то мне надоело думать все же дням на том, что я буду завтра есть. Я внимательно посмотрел на неё. — О, это, наверное, очень неприятно. Она сняла с моей головы компресс и сменила лед. Разумеется, приятного мало. — Ну, ладно. В таком случае решено. Вы заняты. Отсылайте свои образцы и скажите своему боссу, что он может искать себе других дураков. — Камевы и Жоров, — поправился я, поглаживая ее руку. — Завтра утром. Явитесь в редакцию и скажете Рэгу Филсу, нынешнему главному редактору, что вы его новая секретарша. Разумеется, вам необходимо будет сказать ему, что вы от мистера Спенсера. — И вы уверены, что меня примут на эту должность? — спросила она. — А может быть, я ему не понравлюсь или почему-то не подойду? — Это Филсу-то? — я засмеялся. — Как только он вас увидит, он будет очарован вами. Я просто не знаю, как мне вас благодарить. — начала она. Я жестом остановил ее. — Ладно, ладно, не стоит благодарности, это решено. Мариан взглянула на свои часы. — Извините меня, пожалуйста, но мне сейчас необходимо уйти. — Не подумайте, что я неблагодарна, но я обещала Теду Эслингеру пойти с ним поужинать, и мне еще нужно переодеться. — Эслингеру? — я нахмурился. — Вот это да! — Ведь вы же с ним только вчера познакомились. — Да. «Но вы же знаете, как это бывает?» — она слегка покраснела. «Мне нечего было делать, а он позвонил». «Ну-ну, не надо оправдываться. Я бы шутил», — сказал я, видя, что она смутилась. «К тому же, Тед — чудесный парень. Надеюсь, вы проведете чудесный вечер». Она направилась к двери, затем оглянулась. «Может быть, я могу еще что-нибудь для вас сделать, прежде чем уйду?» «Нет, благодарю». Просто если Эслингер придёт прежде, чем вы будете готовы, пришлите его ко мне. Как только она вышла, я закурил ещё одну сигарету и начал думать о ней. Какая чудесная девушка. Я был доволен, что ты познакомился с ней и помог ей. Потом мои мысли обратились к Одри и Шаридан. Это, конечно, было для меня большим сюрпризом. Я ведь не ожидал увидеть такую красоту и такой темперамент в такой захолустной деревне, как Кронвиль. Я тут же подумал: "Откуда у неё могут быть деньги?" Всё, что я слышал о ней, говорило о том, что её агентству едва ли приносит соответствующий доход. Но её облик, её квартира, да и сам офис свидетельствовали о процветании. Может быть, отец оставил ей приличное наследство. Я мысленно представил себе реакцию полковника Форсберга, если б я предложил ему зачислить Одри и Шеридан агентом ФБР. У него наверняка случился бы инфаркт. Прервав мои мысли, Тед Эсслингер просунул голову через полуоткрытую дверь как раз в тот момент, когда я думал, как мне лучше справиться со Старки. — Входите, входите. Я приподнялся на кровати, ловко удерживая лед на голове. О, боже, воскликнул он с испугом, глядя на меня. Присаживайтесь, я спокойно указал ему на кресло рядом с кроватью. Пусть вас это не беспокоит, я хотел с вами поговорить. Он опустился в кресло, но всё ещё продолжал удивлённо смотреть на меня. Что с вами случилось? Я попросту упал на кучу перьев, объяснил я ему кратко. «Есть ли у вас какие-нибудь новости о Мэри Дрейк?» Он ответил, что нет. «Город волнуется. Целая толпа ходила вчера к зданию полиции, и им пришлось даже открыть огонь», — сказал Тед. «Есть раненые?» «Нет, полиция стреляла в воздух, но все страшно испугались и разбежались. Вы знаете, мистер Спенсер, если так и дальше будет продолжаться, это чревато серьезными волнениями». «Что касается меня...» Я пытался привести свои мысли в надлежащий порядок. Это как раз именно то, чего я и хочу. Когда Мэйси не сможет удержать город в руках, он будет вынужден что-то предпринять. Эсслингер с любопытством посмотрел на меня. Кто занимается похоронами Диксона? Муниципалитет. Мой отец послал для него отличнейший гроб, но муниципалитет... Я хотел бы узнать, во-первых, где находится тело Диксона, а во-вторых, кто будет укладывать его в гроб. «Он сейчас находится в городском морге», — ответил Тед немного растерянно. «Его уже уложили в гроб этим утром. Тело кладут в служащие морга, а оттуда его должны перевезти в салон моего отца. Похороны состоятся завтра». «Выходит, никто уже не увидит трупа, за исключением служащих морга?» «Да, я думаю, именно так». Дэд был заинтригован. Но что вы этим хотите сказать? Вас это не касается, молодой человек. Здесь, пока я могу задавать вопросы. Ещё одно. Почему вы решили, что стоп-фото может быть связано с исчезновением девушек? Так ведь я вам уже говорил о том, что Люси и Макартур щёлкнули на улице, и она даже показывала мне билетик, рассказывая об этом. Я знаю, знаю. Но этого вовсе недостаточно, чтобы выстроить связь между событиями. Ведь вам известно ещё что-то? Он был смущён. "А ну, выкладывайте", приказал я. "Видите ли, я я не думал, что это может быть так важно", он покраснел. "Ещё кое-что мне рассказывал Диксон. Диксон? Значит, вам рассказал об этом Диксон? Он предполагал, что это с тудией как-то связано с исчезновением девушек, но он не думал, что девушки убиты, он думал, — Мне известно, о чем думал Диксон, — пробормотал я. — Значит, это не ваше личное мнение, а мнение Диксона. Он закашлялся, затем с унылым видом произнес. — Да, я хотел, чтобы вы думали, будто я засмеялся. — Вы хотели внушить мне, что это ваша идея, не так ли? Ну, ладно. Не будем больше об этом говорить. — Сказал ли вам Диксон, почему у него возникли подозрения в отношении стоп-фото? — Он покачал головой. «Ну что ж, сейчас его об этом уже не спросишь», — сказал я с сожалением. Но все же хотелось бы знать, почему он так думал. «Во всяком случае, он был прав. И фотографии, и Мэри Дрейк все подтверждает это. А что вы собираетесь делать?» Мне совсем не хотелось отвечать на его вопросы. Поэтому я сказал, что сейчас изучаю дело, и, кроме того, у меня страшно болит голова». Когда я все это говорил, Теду вошла Марьян. Пока, ребята. Я устал и прикрыл глаза. Приятного вечера. Мне хочется еще немного поспать. Со льдом на голове мне намного лучше. Как только они вышли из номера, я позвонил в редакцию. Филс тотчас же снял трубку. Считайте, что вам крупно повезло. Я только что вернулся. Считайте, что и сейчас вас нет, сказал я. Вы знаете, где находится городской Морк? Да, но какое отношение имеет ко мне Морк? Мы поговорим об этом позже, ответил я. Приходите ко мне около полуночи, у меня есть для вас работа. О'кей, согласился Филс. В его голосе слышалось явное любопытство. А всё-таки зачем вам понадобился этот Морк? Я ответил вопросом на вопрос. Вы умеете пользоваться фотоаппаратом? Разумеется, умею, я же репортёр. А что, нужно явиться с фотоаппаратом? У вас редкая способность предвидения, и именно это я и хотел попросить вас сделать. Только наденьте что-нибудь темное, есть у вас теннисные туфли. И постарайтесь принять вид заправского взломщика, и так я жду в полночь». И я быстро опустил трубку на рычаг, живо представив себе, как этот мальчишка озадаченно запускает руки в чернилах в свою шевелюру. Подри Шэридиан открыл дверь в своей квартире Иры. Она хмурилась иронически взглянула на меня и пригласила войти. Она была восхитительна в белом с красными цветами платье в красных сандалиях. Вот это сюрприз, протянула она. Значит, вы с переломанными костями всё-таки пришли. А я-то думала, что вы сейчас лежите в постели с хорошенькой сиделкой. О, вы почти угадали. В тон ей ответил я. Я положил шляпу на стул и поинтересовался: "А как ваша рука?" Она подошла к симпатичному столику на колёсиках, на котором стояли бутылки, стаканы и красивые ведёрка со льдом. "О'кей, спасибо." Она опустила кубик льда в стакан. "Надеюсь, ваша голова повреждена только снаружи?" Я ответил, что чувствую себя довольно сносно. Несмотря на то, что мы были одни, я ощущал какую-то неловкость. Она протянула мне стакан и уселась на диванчик. — Что у вас постоянно так бывает, когда к вам приходит клиент? — Вы всегда в такой ситуации попадаете в нехорошую историю? — спросил я, усаживаясь в кресло напротив. — А вы все об этом? — она покачала головой. — Руби был немного не в себе. — Да. Во всяком случае, смею вас уверить, такое случается не слишком часто. Вы хотите сказать, что он взбесился из-за носового платка? Она отвела глаза. Я думаю, у вас было совсем немного времени, чтобы осмотреть наш город. Разумеется, в нём нет ничего особенного, однако в нём есть неплохие уголки. Оставьте город в покое, сказал я довольно резко. Лучше скажите, где вы научились приёмам дзюдо? Не будем говорить об этом, ответила она быстро. Поговорим лучше о вас. Давно вы уже занимаетесь своей профессией? Я мог бы рассказать вам о своей жизни, ибо она стоит этого, но, к сожалению, сейчас у меня совершенно нет времени. Вы же сами сказали, что не любите смешивать приятное с полезным. Она нахмурилась и промолчала. Как вам известно, четыре девушки из этого города исчезли. Вас и меня наняли, чтобы разыскать их. Все, с кем я уже успел поговорить, не представляют, что могло произойти с девушками. Я здесь только сорок восемь часов, но этого времени уже вполне достаточно. Вам не кажется, что нам лучше объединиться и обменяться информацией, имеющейся у каждого? Может быть. Она все еще осторожничала. Но есть ли у вас что-нибудь, представляющее взаимный интерес? — Я не могу. Или вы просто хотите вытянуть из меня то, что я знаю. Вы вбили себе в голову, что самостоятельно сумеете во всём этом разобраться, она гордо выпрямилась. После смерти отца мне в наследство досталось это агентство. Мой отец очень гордился им, он делал успехи, несмотря на то, что был уже старым и больным. Я надеялась продолжить его дело и обязательно тоже добьюсь успеха. До сих пор в этом городе меня никто не принимал всерьёз, но очень скоро они будут вынуждены изменить своё мнение. Я знаю, кое-кто смеётся надо мной, полагая, что я просто сошла с ума, взявшись не за женское дело, но я вам гарантирую, что никто и ничто не помешает мне продолжить его. И за это время, сухо констатировал я, четыре девушки исчезли. Насколько мне известно, их всё ещё не нашли. Вместе мы смогли бы хоть что-нибудь сделать в этом направлении и добиться результатов. Вот почему я предлагаю вам сотрудничество. Мне непонятно, спросила Одри холодно. На чём основана ваша уверенность, что вы способны что-либо предпринять? Однажды вы уже сыграли со мной довольно скверную шутку. Если хотите, я освежу вашу память. Носовой платок и три фотографии этого было вполне достаточно, чтобы загнать Месси в угол. Но вы вытащили из моего кармана этот платок с тащали у Диксона фотографии девушек. Вот этот я и имею в виду, говорят, что мы напрасно теряем время, работая друг против друга. У меня нет этих фотографий, сказала Одри. Кто-то меня опередил? Вы видели Диксона, спросил я. Она бросила на меня пронзительный взгляд. Диксона? Что вы хотите этим сказать? Диксон сидел в кресле у окна. Он был уже мертв, значит, вы его не видели? Одри удивленно посмотрела на меня. Но ведь его там не было. Вы шутите? Она действительно могла его не заметить, если пользовалась только карманным фонариком и сразу же прошла к письменному столу, а затем перерыв ящики быстро вышла. Подумал я, а вслух произнес. Нет, почему же, я совсем не шучу. Вы понимаете теперь, что сунули голову в чью-то пасть? Если бы кто-нибудь вас там поймал, Мейси мог бы пришить вам это убийство, причём доказать, что это для него пара пустяков. На ведь Диксон умерет от разрыва сердца. Да? Не будем больше говорить об этом. Я больше не желал вдаваться в подробные объяснения. Такая работа совсем не для вас, это политическое дело с большим количеством различных комбинаций. Она подолала вперёд — И вы думаете, что сможете его разрешить? — Это моя работа, мне за это платят, — объяснил я терпеливо. — И не забывайте, я ведь мужчина. Одри посмотрела на меня полуобиженно, полунасмешливо. — Я в этом вовсе не убеждена. — Ладно, — сказал я, — что ж поделаешь, зайдем с другого конца. — Вы верите, что девушки уже убиты, или вы думаете, что их просто похитили? — Нет. Она выпустила вверх струю дыма. А что вы об этом думаете? Мне кажется, что просто похищение. Если они убиты, то для этого должны быть очень серьёзные мотивы, и в таком случае где же трупы? Она смешливо кивнула, и я начал слегка нервничать. А какова ваша версия убийство или похищение? Что ещё? Она отсутствующим взглядом смотрела в окно. Предположим, что Старк заплатил девушкам за то, чтобы они на время исчезли из города. Это дискредитирует как вашего, так и моего клиента. Что вы на это скажете? И до всего этого вы дошли своим умом, она сделала преувеличенно удивлённые глаза и усмехнулась. Послушайте, крошка. Так мы с вами далеко не уедем. Вы можете, если захотите помочь мне. а я могу помочь вам. Ваше преимущество заключается в хорошем знании города, у меня же больше опыта. Ну так что, будем работать вместе? Мне очень жаль вас разочаровывать, — ответила она медленно, но я все же предпочитаю работать самостоятельно. О, вы упрямее осла, — я был взбешен, ведь Эслингер вас нанял только для того, чтобы имитировать хоть какую-нибудь деятельность. Ему совершенно наплевать, найдёте вы девушку или нет. Конечно, весь Кронвилл считает вас милой и мужественной девушкой, но они же и смеются над вами, хотя несомненно любят, а Эслин героем пользуется. Можете вы наконец понять это? Она вся напряглась, глаза её зло сверкнули. Всё, что вы сейчас сказали, полнейшая чепуха. произнесла она, поднимаясь с дивана. Никто не может помешать мне делать то, что я решила. Всё это относится и к некоему слишком самовлюблённому и самоуверенному частному детективу из Нью-Йорка. Я тоже поднялся. Вот значит как. Ну хорошо же.